Сонет 121 Нет, лучше подлым быть, чем подлым слыть. Когда не подл, но терпишь осуждение Когда ты должен не как хочешь жить, Но так, как требует чужое мнение, как чуждые. Привратные глаза могли б хвалить мои переживания или ветреность мою судить, когда с их точки зло добро в мо сознании. Я есть, как есть, Кто стрелы направляет в мой грех, тот множит лишь свои. Я может прям кривыш они, кто знает. Ни их умам судить дела мои, Пока неверно, что все люди злы Возле живут и злом порождены.